Андре Нортон. Камень при течь. Глава 4. Ввиду того, что вольные торговцы представляют собой закрытый для посторонних клан, я был предоставлен большей частью сам себе. Со мной никто не общался, кроме одного члена экипажа. Шерстистое существо, которое я увидел перед собой, очнувшись на корабле, снова и снова встречалось мне. Для валькирии, корабельной кошки, я представлял огромный интерес. Поэтому она много времени проводила в отведенной мне каюте, свернувшись на кровати или на полу, и рассматривала меня. Я не привык к общению с животными, и ее внимание поначалу раздражало меня. Мне не удавалось отделаться от мысли, что за этими круглыми, не мигающими глазами скрывается разум, фиксирующий каждое мое движение, анализирующий, Я ценюю всё, что я делаю. Но со временем я стал терпимее относиться к ней. А когда мне стало очевидно, что никто из членов команды не собирается завязывать со мной отношений, выходящих за рамки холодной вежливости, я обнаружил, что разговариваю с ней за неимением других собеседников. Между собой вольные торговцы разговаривали на своём языке, который был мне непонятен. Поэтому все попытки следить за их разговорами оказывались бесплодными. После разговора с Острандом я вернулся в своё жилище и обнаружил, что Валькирия с наслаждением растянулась на моей кровати. Это было гибкое, красивое существо с коротким густым мехом. Её шубка была серебристо-серой, кроме хвоста, на котором были тёмные полосы. Иногда она начинала проявлять свою привязанность. Вот и теперь она подняла голову, чтобы потерться о мою руку и замурлыкала. Поскольку такие проявления чувств с её стороны были редкостью, я почувствовал себя польщённым и продолжал гладить её, обдумывая предложение старшего помощника. Корабль совершил посадку недалеко от фактории, где команда Вестриса бывала и раньше. Здесь не было городов, И местные жители вели кочевой образ жизни, путешествуя с семьями вдоль рек от одной болотистой местности к другой. Несколько наиболее цивилизованных и предприимчивых кланов организовали поселения возле тех мест, где можно было разводить ракообразных. Эти поселения представляли собой скопления хлипких тростниковых хижин. Я сделал инвентаризацию своих скудных пожитков, пытаясь найти что-нибудь, что может пригодиться мне при обмене. Несколько мелких камешков в моём потайном кармашке должны были остаться в неприкосновенности. Кроме того, они вряд ли заинтересовали бы Самскара. Мне было жаль вещей, оставленных в гостинице на Танфе, и багажа, который был отправлен с грузовым кораблём. Но не это было моей основной потерей на Танфе. Меняться мне было не на что. Я сказал об этом Волькирии, на что она широко зевнула и слегка укусила меня за руку. Давай понять, что с неё хватит ласк. И всё же, когда мы приземлились, я присоединился к группе, вышедшей на поверхность. Путешественник всегда рад возможности почувствовать под ногами твёрдую землю. И если только он не предан космосу, как вольный торговец. И даже вольный торговец нуждается время от времени в земле. Как только мы по спущенному вниз трапу сошли на землю, нам в нос ударил резкий запах. Он был сильнее, чем запах выжженной земли. Так пахнут химикалии. Вонь была настолько сильной, что хотелось заткнуть нос. Остранд объяснил, что местные жители предпочитают этот район из-за горячих источников и вулканической активности. Теперь мы могли разглядеть скалы, которым вода и испарение придали причудливые формы. Время от времени из отверстий в земле прорывался отвратительно пахучий пар. За пределами этой измученной земли виднелась голубоватая листва болотных растений. Многочисленные ручейки питали жёлтую реку. Жар испарений, перемешанный со зловоннием химикатов, был удушающим. Мы кашляли и плевались, пробиваясь по берегу реки в поисках нужного нам поселения. Остренд остановился, зажав латок с товарами между рукой и бедром, и с недоумением огляделся вокруг. После того, что он мне рассказывал, я ожидал увидеть примитивные дома, но то, что предстало нашему взору, скорее напоминало руины. Тут и там виднелись кучи дурно пахнущего тростника от которого кусками отваливался засохший ил. Среди этого мусора не наблюдалось никакого движения, лишь только какое-то существо с кожистыми крыльями, скорее похожее на ящерицу, чем на птицу, поднялось с громким криком и, делая неуклюжие взмахи крыльями, полетело через реку. Вольные торговцы столпились около остронда и озирались вокруг, словно внезапно почувствовали заподню. Старший помощник вынул из-за пояса тонкий металлический прут. В его руках он принялся увеличиваться в размерах, пока не стал вдвое больше его роста. Прежде чем воткнуть шест в мягкий ил на берегу реки, он прикрепил его к концу маленький ярко-жёлтый флажок. Из отдельных реплик я понял, что, судя по всему, деревню давно покинули, и нам остаётся лишь ждать возвращения местных жителей если они вообще могут теперь вернуться. Но так как визиты Вестриса были регулярными, встреча с местными жителями вполне могла состояться, если, конечно, какой-нибудь несчастье не положило этому обычаю конец. Капитан Айшаран не обрадовался этому известию, но воспринял его философски, как и положено любому вольному торговцу. Хотя его корабль и не имел никакого чёткого расписания, он не мог оставаться здесь слишком долго. Всё же эта неудача нарушала планы капитана и потребовала внести в них некоторые изменения, которые могли бы возместить убытки. Потом Мострент довольно долго совещался с капитаном, а члены команды спорили о том, что же могло произойти, и по очереди несли вахту у флашка. Поскольку я не принимал участия во всём этом, то дал волю своему любопытству и пошёл изучать окрестности, стараясь всё же держать в поле зрения вздёрнутый вверх нос корабля. Кроме горячих источников, которые мне вскоре надоели, смотреть здесь было не на что. Кроме того, жар и запах, исходящие от них, были слишком сильны, чтобы долго находиться возле них. Та летающая тварь, которую мы видели у заброшенного поселения, была единственным живым существом, замеченным мной в этих краях. Даже насекомые здесь были редкостью. Может, просто опасались близости корабля. Наконец, я присел на корточке у одного из небольших ручейков, вытекающих из долины горячих источников, собираясь исследовать его на наличие золотоносного песка. Во мне проснулся азарт охотника за драгоценными камнями. Я зачерпнул горсть песка, но ничего не нашёл. Среди этой грязи мне попались кое-какие шарики тусклого чёрного цвета. Я отделил их от песка и других камней при помощи палочки и обнаружил, что они очень твёрдые. Я попробовал ударить по ним камнем, но не только не расколол, но даже не повредил гладкую поверхность. Это не были семена или что-то растительное. Мой интерес к ним возрос. Я выложил их в ряд около дюжины, опасаясь прикасаться пальцами. На многих планетах человека подстерегают ловушки, устроенные природой. Эти шарики не обладали ни красотой, ни ценностью, но контраст между их кажущейся мягкостью и тем, какими твёрдыми они были на самом деле, Оказался таким поразительным, что я решил взять с собой три штуки, чтобы потом получше изучить их. Есть такие драгоценные камни, которые нужно очистить, обработать слой за слоем, их непривлекательную поверхность. Камень, который с виду ничего не стоит, может оказаться очень ценным. У меня были смутные идеи насчёт того, что эти шарики скрывают нечто неожиданное под своей ворсистой поверхностью хотя у меня не было ни инструментов, ни навыка, чтобы проверить это. Я как раз заворачивал свою находку, когда появилась Валькирия, уверенно вышагивая с присущей ей изысканностью манер по берегу маленького ручейка. Она приближалась ко мне, опустив нос к земле, совсем как гончая, идущая по свежему следу. Она явно принюхивалась к чему-то, что привлекло её внимание. Затем она приблизилась к оставленным мною шарикам и стала жадно обнюхивать их. Моё человеческое обоняние не чувствовало никакого запаха. Однако обоняние кошки совсем другое дело. Припав к земле, она начала лизать самый большой. Испугавшись за кошку, я попытался отбросить шарик в сторону, но она прижала уши, рычала и молниеносно выпустила когти, отпугивая меня. Я отпрянул, облизывая царапанные пальцы. Валькирия охраняла своё сокровище и не могла допустить чьего бы то ни было вмешательства. Как только я отошёл, она вновь принялась лизать свою добычу. Она вновь и вновь брала шарик в пасть, а затем принималась изучать при помощи языка свою находку. Нашёл что-нибудь? Тень младшего помощника Остранда на меня упала, когда он поравнялся со мной. Что это? Ты когда-нибудь встречал такие? Я показал на шарики, разбросанные валькирией. Чизвит присел на корточки, чтобы получше рассмотреть их. Никогда не видел таких прежде. Он огляделся по сторонам. По правде сказать, этот ручей недавно здесь появился. Должно быть, прорвало какую-нибудь яму сылом. Постой-ка. Вы ж не думаешь ли ты, что произошёл выброс газа? Он мог распугать этих лягушек. Они любят вонь и жару, но, возможно, не выносят газа. Может быть. Предположения, касающиеся исчезновения местных жителей, меня мало интересовали. Мне нужна была информация о найденных камнях. Может, они и не являлись таковыми, но другого названия им я не мог придумать. Говорит, что никогда их не видел. А Валькирия была с вами, когда вы приземлялись здесь последний раз? Да, она уже давно живёт на нашем корабле. А ты когда-нибудь видел, чтобы она так делала? Я указал на Валькирию, которая лежала, держа передними лапами камешек и облизывала его. Чизвит уставился на кошку. Нет? Что она делает? Почему она лижет одну из этих штуковин? Как ты позволил ей? Он поднялся на ноги и сделал два шага. Вряд ли Валькирия видела, что к ней кто-то подходит. Скорее всего, она почувствовала, что её находке угрожает опасность. Схватив камень в зубы, она подпрыгнула и бросилась прочь от корабля, петляя между скалами. Мы побежали за ней, но это было бесполезно. Скорее всего, она спряталась в какой-нибудь расщелине, чтобы спокойно насладиться своей находкой. Чизвит набросился на меня, требуя объяснений, почему я не отобрал у неё камень раньше. Я показал ему свою кровоточащую руку и рассказал о предпринятой мною попытке. Но парень сильно расстроился и начал рыскать по скалам, зовя Валькирию. Я не верил, что она выйдет из своего убежища раньше, чем ей-то захочется. Ведь всем известно, что кошки очень независимы. Все же я последовал за Чизвитом, заглядывая в каждое углубление, в каждую пещеру, отодвигая камни. Наконец мы нашли ее. Она лежала на небольшом выступе под нависающей над ним скалой. Если бы не движение её головы, когда она лезала камень, мы прошли бы мимо. Её шубка сливалась с камнем, на котором она лежала. Чизвит опустился на колени и ласково подзывая её, протянул руку. В тот же момент она прижала уши, зашипела, глотнула и камень исчез. Но она не могла его проглотить. Камень, который она стащила, был самым большим из тех, что я выудил из ручья. И кроме того, он не прошёл бы в её пищевод. Но факт был налицо, и мы оба это видели. Она медленно выползла из своего убежища, облизываясь, словно только что плотно пообедала. Когда Чизвит подошёл к ней, она позволила взять себя в руки. А как он её нёс, Валькирия поглаживала лапами его руку, громко мурлыкала и щурила глаза. Не похоже было, что проглоченный камень напугал её или причинил ей вред. Чизвид быстро побежал к кораблю, а я опустился на колени, чтобы осмотреть выступ. Всё ещё надеясь, что камень закатился куда-то, и не в силах поверить, что Валькирия проглотила его. Однако на скале ничего не было. Если камень выпал, то сейчас он лежал бы передо мной. Но его не было. Я даже попытался просеять между пальцами мелкий гравий, но ничего не обнаружил. Я дотронулся указательным пальцем до камня, на нём было влажное пятно. Возможно, слюна валькирии. В тот же момент я ощутил покалывание, даже шок. Я дотронулся до пятна ещё раз, но не почувствовал ничего. К тому же оно очень быстро высыхало. Говорю же вам, мы это видели. Она проглотила камень, странный чёрный камень. Раздавался в коридоре голос Чизвита, пока я шёл в каюту врача. Ты же видел рентгеновский снимок. У неё в глотке ничего нет. Послушай, парень, она не могла его проглотить. Должно быть, он куда-то закатился. Нет, я тоже видел, сказал я, спокойно войдя в дверь. Валькирия сидела у врача на руках, восторженно урча, то выпуская, то пряча когти. Казалось, она очень довольна собой и окружающими. В таком случае это был не камень, а что-то, что может перевариться, уверенно ответил врач. Я достал свою импровизированную сумку. Тогда как вы назовете это? Один из них она проглотила. Я нашёл их в ручье. Врач аккуратно положил Валькирию на кровать. И жестом указал мне отнести сумку на его лабораторный столик. При свете корабельных ламп магнетизм камешков был более заметен. Врач взял какой-то инструмент и, коснувшись поверхности, попытался соскрести несколько волосков. Но нож наткнулся на камень. "Я хочу повнимательнее изучить их". Он смотрел на них так же пристально, как и Валькирия. Почему бы и нет? У него не было таких инструментов, как у гемолога, но по крайней мере он сможет сказать, из чего они. Камни возбудили в нём такой интерес, что он наверняка не успокоится, пока не разгадает загадку. Затем я посмотрел на Валькирию. Поверхность стола, где лежали камни, находилась слишком близко от неё. Не захочет ли она схватить ещё один? Но вместо этого она растянулась во всю длину. Её мурлыканье становилось тише, как будто она собиралась уснуть. Поскольку каюта доктора была не слишком просторной, Чизвиты и я вышли, оставив доктора наедине с его опытами. В коридоре он спросил: "Какого размера была та штуковина, которую она подобрала?" Я показал пальцами примерный размер. Они все были овальные. Она выбрала самый большой. "Но если он был такого размера, «Как же она его проглотила!» «Тогда куда же он делся?» Я попытался вспомнить то мгновение, когда мы в последний раз видели камень. Был ли он действительно таким большим, как я представлял? Может, она только понюхала его, а взяла другой? Нет, я доверял своим глазам. Меня научили разбираться в камнях. Ученик Вондора мог определить размер камня, даже не беря его в руки. Должно быть, это было что-то новое. Я ведь пытался разбить одну из этих штук камнем, но у меня ничего не вышло. Она лизала его, и он стал меньше, продолжал тем временем исчезнет. Наверное, это было семечко или затвердевшая смола. Она лизала его, лизала, пока оно не растворилось. Вполне разумное объяснение, но я его не мог принять. Парадокс Валькирия лизала то, что я принял за очередной твёрдый камень, и эта ничто было слишком большое, чтобы она могла его проглотить. Возможно, доктор найдёт ответ. Я подожду. На следующий день капитан отправил на разведку маленький летательный аппарат. Он был одноместный, но этого было достаточно для того, чтобы обследовать окрестности. Мы могли ждать здесь безрезультатно многие месяцы, и он не хотел терять время не даром. На нём полетел Остранд и отсутствовал 2 дня. Известия были неутешительными. Он не только не нашёл поселенцев, но и не видел ни одного местного жителя. Кроме того, наблюдалось отсутствие жизни вдоль всей реки и её притоков. Ему встретилось лишь несколько летающих существ, питающихся отбросами, вроде тех, что мы видели. В остальном планета была пуста, словно высшие формы жизни никогда здесь не существовали. После этого донесения вольные торговцы устроили собрание, на которое меня не допустили. Они решили оставить бесполезный теперь груз ракообразных на обычном месте в знак того, что сдержали обещание, если жители всё же вернутся. Они решили также оставить свой флаг, чтобы уведомить о своём визите. Но чтобы возместить понесённые здесь убытки, нужно было изменить маршрут. Остранд проинформировал меня, что мое путешествие на Вестрисе продлится дольше, чем предполагалось. Я мог бы высадиться в порту, в который они везли медицинские препараты, но туда решено было не заходить. По законам космоса меня не могли выбросить в любом порту, коль уж я оплатил проезд. Меня должны были доставить в порт, с которым имелось регулярное сообщение. Мне теперь предстояло пребывать в нетерпеливом ожидании и скуке пока мы не доберёмся до такого места. А это в свою очередь зависело от того, насколько Остранду повезёт с товаром. Он проводил много времени с капитаном, просматривая торговые отчёты и пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. В первое время было незаметно, что бы странный обед хоть сколько-нибудь повредил Валькирии. Врач продолжал свои опыты с необычными камешками, Наконец он пришёл в кают-компанию, уставший, с тёмными кругами под глазами и выражением крайнего недоумения на лице. В руках у него была кружка, наполовину наполненная кипятком. Он добавил туда концентрат бульона и наблюдал с отсутствующим видом, как тот растворяется. Словно это был не обычный корабельный напиток, а что-то другое. "Ну что, док, сделали открытие?" спросил я. Он посмотрел на меня так, словно видел в первый раз. Не знаю, но эта штука живая. Но как? Он кивнул. Все процессы в ней замедлены, очень похоже на споры. Однако я так и не смог вскрыть её оболочку. Но есть ещё кое-что. Он замолчал, чтобы выпить содержимое чашки. У Валькирии будут котята или что-то в этом роде. От камня? Но каким образом? Он пожал плечами. Не спрашивайте меня, я знаю, что это противоречит законам природы. Она съела эту штуку. По крайней мере, вы оба это утверждаете. Так вот, у неё будут котята или что-то ещё. Говорю вам, я не знаю, что это будет, повторил он. Наливая в кружку ещё воды. Я сжёг эти камни. Возможно, мне стоило сделать то же самое и с кошкой. Но почему? Он бросил в кружку ещё два концентрата. Потому что если это правда, то она вынашивает не котёнка. Думаю, нам это совсем не нужно. С этого момента я буду за ней следить. А когда придёт её время, сделаю всё от меня зависящее. Несколькими глотками он выпил вторую кружку. Покинув кают-компанию, он отправился в каюту капитана. Одним из страхов в преследующих команду торгового судна является появление на борту необычных форм жизни. Рассказывают различные леденящие душу истории о том, что некоторые корабли имели несчастье подобрать безбилетных пассажиров, которые превращали впоследствии корабль в летающий склеп. Именно по этой причине валькирия и подобные ей животные имеют такое привычное положение на борту. Предпринимаются и другие меры предосторожности. Подозрительные грузы подвергают иммунизации. Но несмотря на все эти меры, иногда чужакам всё же удаётся проникнуть на корабль, и шансы, что такие непрошеные гости нанесут вред, велики. Как правило, вольные торговцы обладают иммунитетом против инопланетных болезней. Это связано с тем, что эволюция шла хоть и разными, но параллельными путями. Однако люди не всегда могут избежать укусов, ожогов и нападений живых существ. Стало быть, теперь Валькирия, призванная защищать корабль, по воле случая принесла на борт нечто опасное. Её держали теперь в судовом лазарете в импровизированной клетке. Врач доложил, что она совершенно не сопротивляется своему заточению. Хотя она должна была бы большую часть времени она спала, вставая лишь для того, чтобы попить и поесть. Её не возмущало наше внимание. Напротив, она казалась счастливой и удовлетворённой. Мы все её навещали и частенько размышляли о том, кого же она произведёт на свет. Время, проводимое на корабле, отличается от планетарного времени. Мы исчисляем его днями и ночами, потому что на протяжении столетий наши предки жили от рассвета до заката. Прошло около 4 недель с того момента, как мы побывали на болотистой планете, когда врач вбежал в комнату отдыха с известием о том, что Валькирия исчезла. Сначала он очень волновался за неё, но она довольно безропотно воспринимала своё заточение, и он успокоился. Этого нельзя было сказать про кошку. В один прекрасный момент врач принёс ей еду и питьё и обнаружил, что дверца клетки открыта, а пленница ушла. Помещение корабля очень ограничено, и поэтому может показаться, что на нём не так много мест, где кошка, даже небольшая, может спрятаться. Мы начали поиски и облазили весь корабль, начиная с диспетчерской и кончая грузовыми отсеками. Ничего не найдя, Начали обвинять друг друга в невнимательности. После этого проделали то же самое, но уже подвое и по трое, однако не обнаружили и следа нашей беглянки. Мы в очередной раз обыскивали коридор возле кают-компании, когда Чизвит и Стэн, младший инженер, набросились на Дока с обвинениями, что он разделался с Валькирией. Нервы были на пределе. Я не представлял, что значила кошка для этих космических путешественников, пока не почувствовал всю силу её гнева. Доктор Страс отрицал все обвинения. Он действительно собирался исследовать то, что она произведёт на свет, но трогать саму Валькирию он не собирался. Затем он перевёл стрелки на меня, заметив, что я не только позволил кошке съесть камень, но и принёс ещё несколько штук на корабль. Не знаю, к чему бы всё это привело, если бы не капитан. Он спустился по лестнице и резко отдал распоряжение. Я был отправлен в свою каюту, чтобы страсти немного улеглись. В тот момент я и сам был готов уйти. Войдя в каюту, я тут же закрыл дверь на замок. За последние несколько минут я понял, что бегство по улицам Кунга-Сити не прошло для меня бесследно. Как только я услышал нотки ярости в голосах членов команды, Моя рука инстинктивно потянулась к оружию, которого я не носил с собой. Я повернулся к кровати из-за стылаты изумления. По расчётам доктора должно было пройти ещё некоторое время, прежде чем Валькирия раскроет свою тайну. И вот теперь она лежала на моей кровати. Где же она была во время поисков? Я заглядывал сюда дважды, и другие члены команды тоже И всё же у неё был такой вид, словно она лежит здесь не один час. Она вновь влезала на сей раз предмет, который безвольно лежал рядом с ней. Я, конечно, не очень разбираюсь в кошках, но существо, лежащее рядом с валькирией, отнюдь не походило на котёнка. Оно лежало навзничь, вытянув ноги и хвост, и быстро и отрывисто дышало. И я видел, как опускались и поднимались его бока. Только благодаря этому можно было понять, что оно живое. Но в остальном оно казалось мёртвым. Тельце было покрыто чёрными волосками, похожими на те, что покрывали поверхность странного камня. Волоски были очень жёсткими и не поддавались ласковому языку Валькирии. Шея существа была непропорционально длинной. Мордочка острее, чем полагалось, а уши обозначенный лишь крошечными пучками торчащих волос. Лапы были короткими, а хвост, наоборот, длинным. Живот и кончик хвоста вместо шерсти покрывала грубая тёмная кожа. Лапы, которые существо подвернуло под себя, тоже были без шерсти и напоминали скорее руки человека. Нет, я не верил, что это котёнок, но часто и тяжело дышащее существо выглядело таким беспомощным, Валькирия же явно гордилась своим странным детёнышем. Я был обязан пойти и сказать обо всём доктору, но вместо этого сел на край кровати и стал наблюдать за тем, как Валькирия энергично вылизывает своё чадо. Я не знал, кого произвела на свет Валькирия, но мне казалось, что это существо должно остаться в живых. Вот так я и познакомился с Иити. Глава пятая. Мне тяжело было думать о том, что придётся выдать Валькирию и её отпрыск о команде. Я думал об этом как о предательстве и никак иначе. Раньше я никогда не испытывал никаких чувств к животным, но сейчас что-то шевельнулось во мне. Я спрашивал себя, почему это чувство проснулось во мне, но… Не находил ответа и не мог себя заставить сдвинуться с места, словно меня приковали к кровати и заткнули рот кляпом. Маленькое существо наконец зашевелилось. Оно подняло свою узкую голову и начало водить ею по сторонам, словно что-то искало. Оно делало это вслепую, так как глаза его были закрыты. Замурлыкав, Валькирия вытянула переднюю лапу и заботливо подвинула к себе своего малыша. Но маленькая головка, качнувшись, повернулась в мою сторону. В этот момент мне показалось, что это маленькое, слепое, беспомощное существо каким-то образом осознавало моё присутствие, но не боялось, а словно хотело от меня чего-то. Меня даже тянуло засмеяться. Сбитый с толку, я встал с кровати и переместился на откидное сиденье у стены, наполовину отвернувшись от странной парочки. И попытался сосредоточиться на своих проблемах. У меня не было надежды покинуть Вестрис в ближайшее время. Я даже не знал, на какой планете меня высадят. Поэтому будущее представлялось мне весьма смутным. Я еще раз ощупал рукой жалкие остатки моих сбережений, спрятанные в потайном кармане. Среди них было и кольцо из космоса. Из-за него убили Хайвала Джерна, и я был твердо в этом уверен. Но неужели оно послужило причиной того, что случилось с нами на Танфе? А если это правда, то почему убили Вондера, а не меня? А может, хотели убить обоих, чтобы оставшийся в живых не задавал неуместных вопросов? Почему? Кто? Мой отец был тесно связан с Воровской гильдией, хотя и говорил, что отошёл от дел. Человек с таким положением наверняка имел могущественных врагов. Но думаю, он продолжал служить гильдии даже после того, как поселился на Анкore. Я продолжал поглаживать кольцо через ткань пояса, а мысли роились у меня в голове, не давая никаких ответов. Не могу сказать, когда именно я наконец ощутил ужасную жару в каюте. Я расстегнул комбинезон и почувствовал, как пот струится по щекам и подбородку. Подняв руку, чтобы вытереть лицо, вдруг увидел, что мои пальцы и тыльная сторона руки покрыты вздувшимися багровыми волдырями. Я попытался подняться, но обнаружил, что тело больше мне не подчиняется. Меня трясло, как в лихорадке. Жара сменилась страшным холодом. Меня затошнило, но не вырвало. Я попытался стянуть с себя одежду и увидел, что грудь и руки тоже покрыты волдырями. Помогите! Прихрипел я. А может, мне это только показалось? Мне каким-то образом удалось встать. Используя стену в качестве опоры, я смог доползти до маленького переговорного устройства. Шатаясь, пытался нажать на сигнал тревоги. Мне стало трудно видеть. Всё вокруг окутал туман, словно я в Ноф оказался в том краю гейзеров и пара. Хватило ли у меня сил нажать на сигнал? Прижавшись лбом к стене, на которой находилось переговорное устройство, я прохрипел: "На помощь! Мне плохо!" Ноги больше не держали меня. Я направился к кровати, совершенно забыв про Валькирию. Однако, когда я рухнул на койку, пушистых комочков там не было. Она была пустая, и я лежал на ней, дрожа. Я вновь был среди влажного пара пустынной планеты. Он окутывал и обвивал меня обжигающими кольцами, и я кричал от боли. Я бежал по вонючему илу, не видя своих преследователей, но зная, что они охотятся за мной. На мгновение туман развеялся, и я увидел их. У них в руках были лазеры, а лица были лицом доктора Велоса, но я все равно бежал, спотыкаясь и падая. «Они, они убьют, убьют!», убьют. Убьют. убьют. Слова раздавались словно гром на этой дьявольской планете. Они, Они убьют, убьют тебя? Тебя. Тебя. Тебя. Тебя. Тебя. тебя. Тебя. Тебя. Тебя. Я снова лежал, дрожа на своей кровати. Туман рассеялся, и я вновь стал видеть чётко. В голове у меня тоже прояснилось. Я услышал свистящий шёпот, который шёл от стены. Из стены Однажды я уже слышал слова, исходящие из стен или из воздуха, но это было на Танфи, в святилище. Однако сейчас я был не там, а в каюте корабля вольных торговцев. Я ощущал крайнюю необходимость услышать этот шёпот снова. Я привстал, и одеяло сползло. На мне не было одежды, а тело покрыто багровыми волдырями, которые подсохли и превратились в корку. Отвратительное зрелище. Стоило мне попытаться двигаться быстрее, и у меня закружилась голова. Всё же мне удалось добраться до стены с переговорным устройством. Лампочка была включена. Значит, оно работало. Где-то на корабле разговаривали люди. Должно быть, они сидят рядом с микрофоном, потому что было слышно, о чём они говорят, хотя и не чётко. Я прислушался. Опасность. Запоет Мы не можем даже выбросить его в космос. Запаять дверь, высадить на планете, сжечь в каюте. Обязаны доставить его. Нет. Должно быть, первый говоривший находился ближе других к микрофону, потому что я слышал его более отчётливо. Он мёртв или почти мёртв. До сих пор, похоже, повезло, но мы не можем позволить инфекции распространиться. Мы должны уничтожить все признаки чумы, прежде чем приземлимся в каком-нибудь порту. Вы хотите, чтобы нас объявили зараженным чумой кораблем? Несем ответственность. Мы вернем им их деньги. Покажем им запись того, что происходит в каюте. Это убедит их в том, что он был бесполезен. Тебе что, нужна чума? Покажем им пленки. Это говорил доктор. Теперь я был уверен. Нельзя открывать каюту до тех пор, пока мы не сожжем его. Потом мы зайдём туда в скафандрах, на какой-нибудь мёртвой планете, где инфекция не сможет распространиться, и будем держать рот на замке. Никто, кроме них, не будет про него спрашивать. А что касается этих, пусть думают, что он остался на Танфе или погиб там. Какое-то время не будет никаких вопросов, а может, и вообще никогда не будет. Они обнаружат, что его следы затерялись. Сейчас мы не можем от него избавиться. У нас есть тело в загерметизированной каюте. Чума. То, что они обсуждают, меня не вызывало никаких сомнений. Я стоял на ногах. Головокружение прошло, и я снова обрёл способность думать. Велос назвал меня мёртвым или почти мёртвым. Но в данный момент я чувствовал себя очень даже живым. Мне вовсе не хотелось стать жертвой той судьбы, которую уготовили мне говорящие Если примут предложение Велоса, то дверь моей каюты заварят, чтобы предотвратить распространение заразы, перекроют вентиляционные отверстия и заткнут все отдушины, чтобы отрезать болезнь от всех остальных помещений. И тогда меня ждет тяжелая, мучительная смерть. А с чего я взял, что мне удалось подкупить их, чтобы сбежать с Танфа? Мое предложение было принято подозрительно быстро, а я даже не обратил на это внимания. Меня забрали с собой лишь для того, чтобы избавиться где-нибудь в другом месте. Теперь у меня не оставалось никаких сомнений относительно истинных намерений тех, кто выдавал себя за вольных торговцев. Но был ли у меня хоть какой-нибудь выход? Уходить отсюда? Я слишком резко обернулся, и у меня снова закружилась голова. Мне пришлось схватиться за спинку кровати, чтобы не упасть. На ней шевелился маленький чёрный комочек. Некоторое время я стоял, тупо тараща глаза, пока наконец не сконцентрировал свой взгляд. Существо, которое я видел недавно рядом с Валькирией, лежало на моей подушке, свернувшись клубочком. Теперь оно стало вдвое больше. Его глаза были широко открыты, и оно пристально смотрело на меня. Увидев, что я смотрю на него, оно подняло голову. При этом его шея извивалась как у змеи. Уходить отсюда. Эти слова снова возникли в моём сознании, и я связал их с этим животным. Однако я был слишком слаб, чтобы удивляться. Но куда? спросил я шёпотом и выключил переговорное устройство. Я не хотел, чтобы кто-то случайно узнал о моём частичном выздоровлении. Вот. Это правильно. Кроч с корабля. Ответила существо, прижимаясь к моей измятой подушке. Но ведь вокруг открытый космос. Продолжал я разговор, полагая, что на самом деле это бред, вызванный лихорадкой. Возможно, что и слова, слышанные мной через переговорное устройство, тоже были бредом. Нет. Ты слышал. Они убьют тебя пахнет стрехом это плохой запах по всему кораблю узкая головка поднималась всё выше и выше и я увидел что ноздри у неё подрагивают словно зверь пытался уловить что-то в воздухе выходи наружу быстрее прежде чем они заварят дверь возьми скафандр надень скафандр И выйти через переходной люк, тогда я проживу столько, насколько хватит воздуха в скафандре. Но это лишь ненадолго продлит мою жизнь. Они будут искать, не найдут. И потом вернуться назад. Спрячешься. Настаивал мой странный спутник. Это был дикий план и практически никаких шансов на удачу. Но так уж мы устроены, цепляемся за жизнь до конца. В общем, я готов был принять его. Моя каюта находилась недалеко от переходного шлюза и помещения, где хранились скафандры. Но если я его открою, сразу раздастся сигнал. А вдруг мы в гиперпространстве? Нет, отрезал мой компаньон. Чувствуешь? Он был прав. Гул корабля не слышен в гиперпространстве. Я чувствовал вибрацию корабля, летящего в обычном пространстве. Они ищут планету. Мёртвую. Скрыть чему? А может быть, встретиться с ещё кое-кем. Я открыл дверь шкафа. Внутри висел мой комбинезон. Я схватил его и натянул на себя. Когда ткань коснулась моих подсохших волдырей, Они начали ужасно чесаться. Но эта проблема была ничто по сравнению с остальными. Как только я застегнул замок комбинезона, существо сжалось, задрожало и прыгнуло на ограждённую полочку, находившуюся на уровне моего плеча. Я вздрогнул и зажмурился. Теперь оно было близко, и я смог его рассмотреть. Это животное представляло собой фантастическую смесь У него была всё такая же, похожая на проволоку чёрная шерсть. На лапах шерсти не было. Кожа на них была серая, а на подушечках белая. Причём передние лапы очень похожи на крошечные ручки. Голова напоминала кошачью, как и тело, только конечности были слишком короткие. Над верхней губой торчали жёсткие усики, а уши были меньше, чем у кошки. Глаза были непропорционально большие и не имеющие зрачков, напоминающие два чёрных слегка приплюснутых шара. Ногибкам как кнут хвосте, шерсть торчилась как гребень, а на кончике её вообще не было. При всей странности внешности его нельзя было назвать отталкивающим. Она была просто необычной. Оно переползло с полки на меня и свернулось вокруг моей шеи так, что голова его оказалась рядом с моим ухом. Своими передними лапами руками оно вцепилось мне в правое плечо, а задними упёрлось в ткань левого рукава. "Немедли, они идут". Это прозвучало как приказ, и я подчинился. Но прежде чем покинуть каюту, я получил ещё одно указание. "Воздуховод, поищи внутри". Щиток открылся лишь только я дёрнул за него. Я был так ошеломлён, что подчинялся, не задавая лишних вопросов. Внутри, скрытый от глаз, в самом центре трубы, лежал мой пояс. Автоматически я щупал кармашки. Мои жалкие сбережения всё ещё были при мне. Быстрее. Свой приказ он подкрепил ударом когтей. Я осторожно открыл дверь каюты. Коридор был пуст. Однако я услышал, что кто-то спускается по лестнице. Я бросился к кладовке, и в голове у меня была только мысль, что всё же маленькая надежда лучше никакой. Я всё ещё передвигался как во сне, но больше не спрашивал себя, стоит ли убегать с корабля и осуществим ли вообще наш дикий план. Силы возвращались ко мне, и походка становилась твёрже. Я почувствовал удовлетворение, потому что доктор Ошибся в диагнозе. Замок кладовки поддался, и я проскользнул внутрь, захлопнув за собой дверь. Окинув взглядом тёмное помещение кладовки, понял, что спасён. Вестрис был построен по типу исследовательского корабля, и это было вполне логично, так как вольным торговцам случается открывать новые миры. На другом конце кладовка напрямую соединялась с переходным шлюзом что существенно экономило время на переодевании при входе на корабль и при выходе из него. Я провёл рукой по вешалкам со скафандрами, стараясь определить подходящий мне по размеру. Вольные торговцы обычно имеют худощавое телосложение, и не будь я таким худым, вряд ли втиснулся бы в один из их скафандров. И всё же, выбранный скафандр оказался слишком тесен для меня, так тесен, что мне не удалось застегнуть его поверх пояса. Поэтому пришлось пояс снять, чтобы надеть его поверх скафандра. Как только мы зашли в кладовку, мой спутник спрыгнул с плеча и, казалось, пролетел над полом. Он остановился перед прозрачным ящиком, присел на задние лапки, а передними начал ощупывать одну из его сторон. Затем передняя крышка ящика отскочила, и он молниеносно туда запрыгнул и свернулся клубочком. Я задачно наблюдал за его действиями. Закрой его, последовала команда. Я опустился на одно колено. Сделать по-другому мне не позволял скафандр. Я не знал точно, для чего нужен этот ящик. Одна его сторона была прозрачной, а остальные из металла. Все они были довольно прочными. А сквозь прозрачную стенку можно было видеть содержимое. На его задней стенке были крючки, за которые его можно подвешивать. Я догадался, что он предназначался для перевозки образцов с исследуемых планет. Закрой. Быстрее. Они идут. Ты возьмёшь меня с собой. Блестящие глаза посмотрели на меня, подчиняя своей воле. Да, я действительно чувствовал силу его воли и вновь подчинился. Мне не удалось застегнуть свой пояс поверх скафандра. Я стал торопливо расстёгивать кармашки и прятать содержимое в сумку, пристёгнутую к кремню скафандра. Всё, кроме кольца из космоса. Когда-то эта широкая металлическая полоска была надета поверх перчатки скафандра. Может и мне так сделать? Я попробовал, и у меня получилось. Я пристегнул остальное снаряжение, в глубине души осознавая всю самоубийственность и глупость этого плана, и в то же время понимая, что появись я сейчас на корабле, меня сожгут без сожаления. Ничто не вызывает такого ужаса, как чума. Таща под рукой контейнер с существом, которое само назначило себя моим компаньоном, я открыл дверь шлюза. При выходе из корабля включится сирена Пойму для они, что их жертва нашла такой выход из положения. Велос объявила, что я нахожусь в состоянии комы. Оставалось надеяться, что они в это верят. Крышка люка вернулась на место, и я захлопнул её. Почему я не остался там, где был? Потому что работала система внутреннего контроля, и дверь всё ещё можно было открыть со стороны коридора. Им стоило лишь открыть дверь, Прожечь в моём скафандре дырку и выбросить в космос. Верная смерть для меня как раз то, к чему они стремились. Они даже не успеют заразиться. Пока я размышлял обо всём этом, мои руки ощупывали внешний запор, действовали словно сами по себе. Затем замигала предупредительная лампочка, и я почувствовал мощную струю воздуха. Я вышел наружу, переставляя магнитные подошвы ботинок по обшивке корабля Я путешествовал на космических кораблях несколько лет, однако был знаком с ними только как пассажир. Но сейчас у меня хватило ума смотреть себе под ноги, а не на окружающую пустоту. Я прикрепил тросом ящичек к своему скафандру, и он летел за мной дёргаясь из стороны в сторону. К счастью, рывки эти были не слишком сильны и не могли оторвать мои ноги от обшивки. Я осторожно переставлял ноги, боясь потерять контакт с поверхностью корабля и понемногу удалялся от люка. Подумав, что вскоре меня хватят, я вдруг понял всю безрассудность своего поступка. Эта мысль поразила меня как удар молнии. С меня вмиг слетело дремотное состояние, в котором я пребывал с того момента, когда странное существо подчинило моё восприимчивое сознание своей воле. Если это не бред и происходит в действительности, то я получаю все приказания телепатически. Но в наше время вряд ли кому-то придёт в голову смеяться, как в былые времена над такими сверхъестественными способностями. Давно известно, что они существуют, хотя и встречаются редко. По крайней мере, мне не приходилось сталкиваться с таким явлением, и я был уверен, что не обладаю такими способностями. Шевелись. Резко прозвучал в моей голове приказ. Иди к носу корабля. Впервые за всё время нашего общения я проигнорировал приказ, потому что в тот момент был не в состоянии куда-либо двигаться. Меня сковал такой ужас, от которого не мудрено сойти с ума. Я потерял всякую осторожность и перестал смотреть под ноги. Приказы бились в моей голове, но я не понимал их. Я не знал и не видел ничего, кроме пустоты. Что-то стучало и скребло возле моего скафандра. Существо металось по ящику. Я видел, как оно открывает и закрывает рот, а глаза его горят огнём. Но безразлично наблюдал за его движениями, охваченный ужасом. Глядя на ниистовые прыжки существа в ящике, я вдруг заметил, как захлопывается люк, который я оставил открытым. И пронзительно закричал. И этот крик оглушил меня. Я отрезан от корабля, остался один на один с бесконечностью. Может, я слегка тронулся умом? Думаю, что да. И я должен добраться до люка. Должен. Я точно не помню, что произошло далее, рванулся ли я вперёд. Что произошло в эти секунды, лишающие разума паники, наверное, уже никогда не узнаю. А потом я уже не держался за корабль, вращаясь, улетал в сторону от него без всякой надежды на помощь, уплывал в вечную темноту. Видимо, я потерял сознание, потому что в моей памяти имеются пробелы. В сознание вернуло ощущение, что меня куда-то тянут. У меня отлегло от сердца. Они зацепили меня и тянут назад к Вестресу. Нисколько не беспокоило даже то, что меня ждет верная смерть. Я предпочел бы быструю смерть этому бесконечному окружению в пустоте. Мое плечо и руку пронизывала тянущая боль, становящаяся все сильнее. Моя правая рука была вытянута вперед, словно указывало на какую-то невидимую цель. А на перчатке мерцал огонь. Огонь этот был неровным, словно энергия, питающая его, поступала неравномерно. Я следовал за этой вытянутой рукой, как ныряльщик, следующий за своими режущими воду руками. Меня тянуло вперёд мощная, рвущая жилы сила. Я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, застыл в этом положении. Человек-стрела, летящий к неизвестной ему цели. А в том, что такая цель была, я не сомневался. Я не был привязан верёвкой. Нет. Я стремительно летел сквозь пустоту, ведомый светом на моей перчатке. Меня ведёт перчатка? Нет. Космическое кольцо на моём пальце. Это некогда тусклое кольцо горело теперь как маяк, увлекая меня всё дальше и дальше. Я смог немного повернуть голову и в свете маяка увидел, что всё ещё тяну как на буксире ящик вместе с его меховым обитателем. Но существо свернулось в тугой комок, беспомощно перекатывающееся по ящику. Я подумал, что, возможно, оно умерло. Я не имел понятия, где теперь находится Вестрис, и чувствовал, что лечу с большой скоростью. Но у меня не было возможности оглянуться назад или посмотреть по сторонам. Казалось, время остановилось. Я то приходил в сознание, то проваливался в небытие. Постепенно я начал осознавать, что приближаюсь к чему-то. Наконец, я смог различить очертания того, что, возможно, было когда-то кораблём. По крайней мере, то, что было основой этой дрейфующей массы, являлось кораблём. Вокруг него, как крошечные спутники вокруг планеты, роились обломки всякого мусора, то и дело ударяя по обшивке. Они отлетали и возвращались снова, и кольцо тащило меня прямо в эту мясорубку. Любой обломок лишит меня жизни не хуже лазера. Я попытался сопротивляться, тянущие меня силы, но это была неравная борьба. Моя рука онемела, А суставы, казалось, застыли намертво в своих положениях. Я был не человеком, а средством, с помощью которого кольцо хотело достичь своей цели. Внутри скафандра моё беспомощное тело, та часть его, которая могла ещё думать и чувствовать, сжималось и ныло. Я закрыл глаза, не желая видеть того, что ждёт меня впереди. Но надежда не хотела умирать, и я снова открыл их. Мы были очень близко от внешнего кольца обломков, когда мне показалось, что я заметил отверстие в боку этого покинутого корабля. Может, это был люк или нечто подобное. Среди всего этого мусора я разглядел, что корабль больше фрестера и похож на пассажирский. А очертания его напоминали очертания кораблей, которые мне доводилось видеть раньше. А затем мы попали в первую полосу обломков. Я ждал, что в меня врежется кусок зазубренного металла, но летящая масса расступилась перед лучом, исходящим от камня. Он словно прокладывал дорогу. Не смея поверить в свою удачу, я продолжал безвольно наблюдать. Но это было правдой. Огромный кусок подлетел, качнулся и стал удаляться. Мы приблизились к тёмному проёму. Я был уверен, что это люк, хотя от двери не осталось и следа. Отверстие было слишком правильным для простой дырки в корпусе. Кольцо продолжало тянуть меня через это тёмное отверстие внутрь, освещая стены. Затем моя вытянутая рука больно ударилась о твёрдую поверхность и продолжала биться об неё помимо моей воли. Она стучала по внутреннему люку этого давно умершего корабля, словно просила, чтобы её впустили. Наконец, моя облачённая в перчатку плоть замерла, словно примёрзла к поверхности люка. Магнитные подошвы коснулись обшивки, и я смог упереться ногами. Но правая рука оставалась прижатой к люку. Глава 6. Оказавшись в этом углублении, я почувствовал огромное облегчение, но мысль о том, что я попал в ещё одну ловушку, Напрячь развеяло ощущение защищённости. Моя рука была всё ещё прижата к двери, и я не мог освободить её. Более того, меня оттащило всё дальше и дальше вперёд, и моё тело оказалось крепко прижато к двери. Было ощущение, что через несколько мгновений я просочусь через этот изъеденный временем металл. В следующий момент мною овладел страх, что я так и останусь навсегда здесь, у этой двери. Сияние камня было уже не таким ярким, как сначала. Если бы оно было таким же, как в космосе, то насслепляло бы. И всё же камень мерцал. Я начал яростно бороться с силой, прижимающей меня к двери, но наконец совсем обессилел. Я висел, тупо уставившись на свет, свою руку и дверь. И вдруг стал замечать, что мерцание камня стало более размеренным. Оно как будто следовало какому-то правилу: загорится, погаснет, загорится, погаснет. А интервалы между вспышками были разными по продолжительности. Скафандр изолировал меня от внешнего воздействия, но там, где моя ладонь в перчатке касалась двери, расплывалось красное пятно. Даже несмотря на полную изоляцию, я чувствовал концентрацию энергии. Меня в нофи охватило чувство, что Ками не использует меня как вещь. Я был его орудием, а не он моим. Жжение в руке становилось все сильнее и, наконец, сделалось нестерпимым. И я никак не мог ослабить эту боль. Красное пятно становилось все ярче, и я увидел черные трещины. Боль все нарастала, а дверь начала поддаваться. Наконец, она разлетелась на куски и меня втянула внутрь. Я едва успевал разглядеть коридоры, по которым летел. Меня тащило с такой скоростью, словно камень, хотел наверстать время, потраченное на борьбу с препятствием. Моё путешествие закончилось в отсеке, заполненном силуэтами машин. По крайней мере, я принял их за машины. Эта часть корабля оказалась незатронутой той силой, что разрушила корабль. Камень тащил меня через лабиринты с прутьев, цилиндров, решёток, труб и доставил наконец к контейнеру, на дне которого виднелся лоток. На латке лежали какие-то чёрные комки. Последним усилием камень приложил мою руку к смотровому отверстию контейнера, и вспыхнуло слепительным огнём. Я увидел слабое ответное мерцание одного из чёрных комков, лежащих на латке. Но это была лишь кратковременная вспышка, которая тут же пропала. Огонь в камне тоже погас, и тут же моя рука безвольно повисла вдоль тела. Я был один в тёмных недрах давно погибшего корабля. Я слишком ослаб, чтобы двигаться, но тут я почувствовал, как дёргается контейнер, в котором путешествовал мой компаньон. Я не знал, сколько воздуха осталось в балонах моего скафандра, но был уверен, что надолго их не хватит. Камень привёл меня к верной смерти. Только умру я не в бесконечном пространстве, в этой железной могиле среди искорёженного металла Люди издревно боятся темноты и её обитателей Я поднял левую руку и нажал на кнопку на скафандре, после чего появился пучок света Он осветил контейнер с чёрными комками Наверное, когда-то они были камнями, сродни тому, который был в моём кольце У меня не было надежды, что я найду помещение, где ещё сохранился воздух или возможность избежать отсюда. Но в то же время я не мог оставаться здесь, безвольно ожидая смерти от удушья. Правая рука всё ещё бездействовала. Я взял её левой рукой и закрепил впереди на скафандре. Затем хотел было выбросить контейнер с мёртвым существом, но бросив взгляд на туго свернувшийся комочек, с изумлением увидел, что оно повернуло голову и сверкнуло глазами. Оказывается, ему тоже удалось выжить во время нашего путешествия к заброшенному кораблю. Магнитная подошва ботинок позволяли мне передвигаться по палубе, несмотря на то, что из-за медленного вращения корабля она становилась то стеной, то потолком. Наконец я отключил подошвы и стал передвигаться, держась за поручни. Все корабли, как правило, оснащены спасательными шлюпками. Шлюпки оснащёнными устройствами, которые могли выискивать различные объекты в космосе, чтобы потом направиться к ним. Однако всегда был риск попасть на непригодную для человека планету. Возможно, этот корабль тоже оснащён шлюпками для спасения пассажиров и экипажа. Может, мне посчастливится обнаружить что-нибудь подобное. Конечно, все они могли оказаться использованы, когда корабль начал терпеть бедствие, но маленький шанс оставался. Для представителей моего вида характерно бороться за жизнь до последнего вздоха. И этот врождённый инстинкт заставлял меня действовать. Я пришёл к выводу, что корабль привёл меня в машинное отделение корабля. То, что разбудило его в космосе и сыграло роль радиокомpassа, привело его прямо к этим обгоревшим комочкам, которые были когда-то движущей силой корабля. Я вышел из машинного отделения и подумал, что на спасательных шлюпках должны быть другие источники энергии. Скорее всего, шлюпки располагались несколькими палубами выше, ближе к каютам пассажиров и экипажа. Рассуждая так, я исходил из того, что мне было известно о кораблях подобного типа. Я не обнаружил лестниц, только шахты лифтов, которые прорезали корабль, соединяя уровни. Всё вокруг говорило о том, что этот корабль предназначался для существ, отличающихся от меня. У основания второй шахты я остановился в нерешительности. Корабль медленно поворачивался. Я мог бы проплыть по колодцу, но когда осветил его фонариком, не увидел поручней. Если меня туда засосёт, я буду беспомощно вращаться, не имея возможности выбраться. Наконец я решил использовать магнитные подошвы, чтобы подняться вверх по стенам. Но корабль вращался, и у меня опять закружилась голова. Это говорило о том, что я был ещё слишком слаб. На другом уровне располагались каюты. Большинство из них оказались открыты. Я, проходя, заглянул в несколько. В них располагались полки, служившие, возможно, в качестве кроватей, несмотря на то, что были короткими и узкими. Полки выглядели одинаково, поэтому я решила, что это каюты экипажа. Я поднялся на другой уровень. На полу лежал ковёр, и каюты были больше. Мой фонарик высветил на стене яркое пятно, не то картину, не то фреску. На ней были изображены какие-то странные, не связанные между собой фигуры, которые я не могу уловить. Окраски просто резали глаз. Это каюты пассажиров. Где-то здесь должны располагаться спасательные шлюпки. Вдоль стены коридора что-то двигалось. Этот предмет должен был столкнуться со мной, и я с отвращением оттолкнул его, не испытывая желания рассмотреть его поближе. Это был труп пассажира или члена экипажа, которому так и не удалось добраться до спасательной шлюпки. От моего прикосновения тело закружилось и улетело прочь. Я уже начал терять надежду, когда обнаружил наконец люк и заглянул в пустой отсек. Шлюпки там не было, и это означало, что оставшиеся в живых пассажиры сумели ею воспользоваться. Кому-то всё же удалось спастись. Но несмотря на то, что отсек оказался пуст, у меня всё же оставалась надежда. Стрелка на шкале баллона с воздухом опустилась почти до нулевой отметки. Я бросил на неё взгляд и тут же отвёл глаза. Лучше не знать, когда же наступит конец. Даже если я найду шлюпку. Неизвестно, сколько времени мне потребуется, чтобы добраться до какой-нибудь планеты. Если, если, и опять же, если вдруг моя онемевшая правая рука дёрнулась и потянула за удерживающие её верёвки. Я посмотрел вниз. Камень на кольце вновь сиял. Может, он отвечал на сигналы установки, подобные той, что я видел в машинном отделении. Меня начало тянуть за подвязанную руку, но недостаточно сильно, чтобы порвать перевись. Подёргивание руки указывало мне дорогу. Я прошёл ещё два пустых отсека. Вдруг рука резко дёрнулась, высвободилась из перевизи и указала мне на поверхность, что была у меня под ногами. Это был ещё один отсек, но он был закрыт. Наверное, до него никому не удалось добраться. Вновь перчатка приковала мою руку к двери, а камень вспыхнул огнём, но на этот раз он не стал прожигать дверь насквозь. Дверь люка отъехала в сторону, и я увидел очертания шлюпки. Рука вновь повисла, но я подтянулся с помощью правой руки и дёрнул люк шлюпки. Дверь поддалась, и я свалился внутрь увлекая контейнер с существом за собой. Здесь мерцали огни, но исходили они не только от камня, но и от панели управления, расположенной в носу шлюпки. В шлюпке имелись подвесные сиденья для пассажиров, напоминающие гамаки. Одно из них висело совсем близко от меня, и я за него ухватился. Внутри маленькой кабины я почувствовал вибрацию. Двигатель этой шлюпки был исправен. По крайней мере, его мощности хватило бы на то, чтобы улететь с корабля. Через мгновение шлюпка стартовала с такой силой, что я упал и потерял сознание. В воздухе затуманенным взглядом я окинул помещение. Панарик всё ещё работал. Его свет падал прямо на противоположную изогнутую стену, и отражаясь, слепил мне глаза. Внезапно я осознал, что судорожно хватаю ртом воздух, слегка покашливая. Воздух, который я вдыхал, имел странный запах, раздражающий мне ноздри. У меня на плече сидел меховой комочек, щекоча лицо колючими усиками и уставив на меня свои глаза-бусинки. "Воздух", ответил я сонно. Всё больше и больше это напоминало причудливый ночной кошмар. Ночные кошмары редко бывают настолько логичными и в то же время неправдоподобными. Одно я чётко осознавал, что лежу в гамаке и быстро вдыхаю этот неприятный воздух. Я слегка повернул голову и увидел приборную доску. Многочисленные огоньки, мигавшие на ней в начале, теперь погасли, и сейчас горели только 3 из них. Посередине горел жёлто-белый, а немного повыше два других красный и прозрачно-голубой. Я опустил взгляд вниз на свою руку. Под мутной поверхностью камня всё ещё мерцал свет, а руку слегка покалывало. По крайней мере, я всё ещё жив. Вдалике от мёртвого корабля в спасательной шлюпке и дышу. Пусть даже этот воздух не совсем тот, что жаждали мои лёгкие. Должно быть, моё проникновение в шлюпку пробудило к жизни дремавший механизм. Если мы направляемся к ближайшей планете, то сколько продлится наше путешествие и сможем ли мы совершить посадку? Я могу дышать, но мне нужна пища и вода. На борту должны находиться запасы еды, но можно ли их использовать спустя столько лет? И не отравлюсь ли я? Зубами я растянул замок левой перчатки и освободил руку, затем ощупал свой скафандр. Подобные костюмы использовались для высадки на планеты, а также для мелкого ремонта в космосе. Поэтому в нём должен быть запас. Мои пальцы нащупали какие-то инструменты, а потом наткнулись на герметично запаянный мешочек. Момент, и я вскрыл его. Я не чувствовал голода до сего момента, но теперь ощутил его в полной мере. Я поднял руку с найденным тюбиком на уровень глаз. Так как не мог сесть или приподнять голову, знакомая маркировка на тюбике в душевила меня. Я моментально зажал его между зубами, откусил конец и полужидкое содержимое заструилось мне в рот. Я начал жадно глотать. Тюбик почти опустел, когда я почувствовал шевеление у своего горла и вспомнил, что не один. С трудом я оторвался от тюбика и поднёс его к мордочке пушистого существа. Его острые зубы алчно вонзились в тюбик, а я стал медленно сжимать его по мере того, как существо высасывало содержимое. В моём костюме было ещё 3 таких тюбика. Каждый из них был рассчитан на 1 день. Но если постараться, можно растянуть и на 2. Итого, запаса было на 4 дня. Возможно, мы сможем продержаться 8 дней. Ни один здравомыслящий человек не воспринял бы это спокойно. Я спокойно лежал до тех пор, пока силы не стали возвращаться. На левую свинцом правую руку начало слегка покалывать, но не от действия камня. Судя по всему, циркуляция крови в ней начала восстанавливаться. Затем руку свело от боли. Я попытался сжать пальцы внутри перчатки, поднять и опустить предплечье. Мне пришлось стиснуть зубы, так как эти упражнения причиняли дикую боль. Через некоторое время рука стала слушаться меня, как и прежде, до того, как камень и завладел ею. Я принял сидячее положение и начал осматривать шлюпку. Здесь было шесть подвесных сидений, по три с каждой стороны. Я лежал в крайнем справа, ни одной из них не было настолько близко от приборной доски, чтобы можно было до нее дотянуться. Точно так же были устроены те шлюпки, которые я видел раньше. На них были плёнки с записью курса, и если попадал раненый, ему не приходилось ничего делать. Всё происходило само собой. Подвесные сиденья были такими же маленькими, как и кровати, виденные мной на корабле, и не очень подходили для человеческих существ. Воздух, до сих пор раздражающий мои ноздри и лёгкие, тоже был не совсем нормальным. У меня возникла мысль, что он может содержать какие-нибудь ядовитые для меня вещества. Но даже если и так, то я всё равно не смог бы ничего сделать. На стене я заметила какие-то линии. Возможно, это были шкафы. Если в них есть какие-нибудь запасы, то меня в нофях охватило дремотное состояние. Несмотря на то, что силы начали возвращаться ко мне, оказалось, Что я вижу, всё это издалека, и ничто не имеет значения. Я поднял руку, чтобы посмотреть на неё. Тёмные клочки кожи, покрытые струпами, образовавшимися на месте багровых волдырей, теперь слезли. Новая кожа была блестящей и розовой. Пушистое тельце вновь зашевелилось, и я почувствовал, как жёсткие волоски скребут мою шею. Зверёк начал сползать по мне вниз и попытался схватить ручкой лапой тисму с соседнего гамака. Но расстояние было слишком велико для него. Наконец он вонзил когти задних лап в ткань моего костюма, сделал выпад вперёд и схватился за край сетки. Затем с проворством забрался на новое место. Гамак послужил ему лестницей, и он быстро забрался на один из выступающих из стены шкафов. Держась левой ручкой и задними лапами за свою качающуюся опору, Он начал ощупывать поверхность шкафа своими маленькими серыми пальчиками. Не знаю, что он там сделал, но дверца распахнулась с такой скоростью, что ему пришлось отскочить. Внутри висели две трубки. Они смутно напоминали рукоятки лазера, и я подумал, что это оружие или рабочие инструменты. Оставив дверцу открыто, и существо методично двинулось к следующей. Я с лёгким беспокойством наблюдал за его действиями. Даже после нашей с ним беседы я продолжал думать о нём как о животном. Он был явно отпрыском Валькирии, но отец его явно был весьма странным существом. Я слышал о животных-мутантах, способных общаться с человеком, но теперь убедился, что интеллект его находится на более высоком уровне, чем казалось мне раньше. Я задал ему вопрос, и мой голос прозвучал в маленьком помещении слишком громко. «Кто ты?» «Наверное, правильно было бы спросить, что ты?» Зверек замер. Его лапа была все еще вытянута, а шею он вывернул так, чтобы посмотреть прямо на меня. И тут я вспомнил, что пришел в себя без шлема, а воздух привел меня в чувство. Совершенно точно, что я не мог снять его сам, будучи без сознания, значит... Иити. Единственное слово со странным звучанием. Если только его вообще можно было разделить на звуки. Иити, повторил я вслух. Ты имеешь в виду, что ты иити, как я, Мёрдок Джерн, или иити, как я, человек? Я иити сам по себе. Я. Если он и понял, что я подразумеваю, то не стал отвечать. Я иити вернувшийся. Вернувшийся? Как? Откуда? Он вновь забрался в гамак, который закачался под его тяжестью, и ему пришлось вцепиться в сетку, чтобы не упасть. Я вернулся в тело, заметил он, как само собой разумеющееся. Животное вернуло мне тело, немного другое, но всё же вполне приемлемое. Хотя я немного изменил бы его. Я смогу это сделать при наличии необходимого питания. Ты имеешь в виду, что ты один из тех местных жителей, которых мы не смогли найти? Это потому, что Валькирия съела ту спору, и ты… Мои мысли прыгали с одного сумасшедшего предположения на другое. Тот мир не был моим домом, ответил он поспешно, словно обидевшись на такое предположение. У них не было того, что дало бы и эти тела. Поэтому пришлось ждать, пока откроется нужная дверь и появится нужная оболочка. У зверя с корабля было то, что мне нужно. Именно поэтому спора привлекла её, и она проглотила то, из чего должен был снова родиться и идти. Родиться снова? Но из чего? Из состояния спячки. В его реплике чувствовалось раздражение. Но это в прошлом, и не стоит этого касаться. В данный момент мы должны позаботиться о том, чтобы выжить. Значит, я важен для тебя. Почему он уговорил меня сбежать с Вестреса? Почему спас сняв с меня шлем? Значит ли это, что я ему нужен? Да, это правда. Мы нужны друг другу. Различные формы жизни многое могут вместе. Заметил иити. Я теперь приобрёл тело, у которого есть определённые преимущества. Однако у него нет той силы и размера, которые есть у тебя. С другой стороны, у меня есть способности, которые тебе помогут в борьбе за жизнь. А это партнёрство. У него есть в будущем какая-то цель. Это ещё предстоит выяснить. А пока у нас другая, более важная задача выжить. Согласен. Но что ты ищешь? То о чём ты подумал? Еду и питьё предназначены для поддержания жизни тех, кто будет путешествовать на этой шлюпке. Ага. При условии, что они ещё не превратились в пыль и не отравят нас, если мы их съедим. Я подался немного вперёд и стал наблюдать, как Иити открывает лапой следующий шкафчик. В нём были две канистры, закреплённые амортизирующими ремнями. Но, несмотря на то, что Иити прикладывал все силы, он не мог их вытащить. Наконец я перетащил своё ослабленное тело с одного гамака на другой и попытался вытащить ближайшую ко мне канистру из её гнезда. У канистры было узкое горлышко. Я зажал её между коленями и попробовал открыть одним из инструментов, найденных в кармане скафандра. Внутри плескалась жидкость. Я понюхал её. У меня сразу же пересохло в горле, стоило мне подумать, что канистра может содержать воду. Это полужидкое вещество содержало влагу, но в недостаточной мере, чтобы утолять жажду. У неё был резкий, но не неприятный запах. Это мог быть или напиток, или топливо, или что-то ещё. Ещё один шанс, помимо тех, что выпадали на мою на нашу долю с тех пор, как мы покинули Вестрис. Как ты думаешь, что это? Питьё или топливо или что-то ещё? Спросил я его или её? приподняв канистру так, чтобы зверёк смог понюхать. Напиток. Был уверенный ответ. Как ты можешь быть так уверен? Ты думаешь, я так сказал только потому, что мне этого хотелось бы? Нет. Моё тело устроено так, что может определять ядовитые вещества. Это не вредно. Выпей и увидишь сам. Это было приказано таким тоном, что я забыла, что приказ исходит от маленького лохматого существа неизвестного происхождения. Я поднёс канистру к губам и глотнул. В тот же момент я чуть не расплескал её, потому что жидкость оказалась ужасно кислой. Это было не вино, но и не вода. Однако, когда я проглотил то, что попало мне в рот, то ощутил прохладу и свежесть, словно я только что напился из холодного ручья. Я сделал ещё глоток, а затем передал канистру Иити, придерживая её, пока он пил. Итак, у нас было столь необходимое нам питьё. Однако с едой нам не повезло. В другом шкафчике мы обнаружили какие-то розоватые куски, высохшие и твёрдые. И эти объявил, что они опасны. Даже если они представляли собой запас еды на этой шлюпке, то для нас были непригодны. Мы обнаружили какие-то странной формы инструменты и оружие. И это было всё, не считая ящиков в последнем шкафчике. На нём располагались различные кнопки и два рычага, которые выдвигались из углублений на задней стенке ящика. Между ними была протянута тонкая лента, похожая на фотоплёнку. Ей сделал вывод, что этот прибор предназначен для подачи сигнала бедствия пассажирам ишлюбки. Но те, к кому сигнал мог быть обращён, давно исчезли из этой галактики. Когда представители моего вида начали покорять космическое пространство, Стало понятно, что не они были первопроходцами. Другие народы тоже осваивали космос. Их империи и конфедерации переживали подъёмы и падения задолго до того, как мы узнали колесо и огонь, сделали из металла плуг и меч. Время от времени мы обнаруживаем их следы и боико таргуем древними вещами, найденными при раскопках. Закатание Собрали археологические находки по меньшей мере от трёх межзвёздных империй или союзов, исчезнувших задолго до того, как они вышли в космос. Закатания самый древний народ, о котором мы знаем непосредственно. Их история охватывает период в 2 миллиона планетарных лет. Их цивилизация существует очень долго, и превыше всего они ценят знания. Уже саму эту шлюпку, если, конечно, нам повезёт высадиться на обитаемой планете, можно продать достаточно выгодно. А на вырученные деньги я смогу открыть своё дело. Но шанс был слишком мал. Я был бы рад любой планете, лишь бы там был воздух и достаточно еды и воды. На шлюпке не было хронометра. Я спал и эти тоже. Мы ели очень мало, да и то лишь когда терпеть голод было невозможно и пили жидкость, найденную в шлюпке. Я пытался вытянуть из Ити хоть какую-нибудь информацию, но он упрямо сворачивался в клубок и молчал. Я говорю он, потому что привык думать о нём как о существе мужского пола. Он никогда не говорил со мной на эту тему, но и не поправлял меня. У нас оставалось всего половина тюбика с едой, и когда белая лампочка на приборной доске, давно переставшая интересовать нас, стала жёлтой, А внутри шлюпки раздался предупреждающий сигнал. Я надеялся или боялся, что всё это означает приземление, и спешно забрался в гамак, а Иити распластался на мне. Меня беспокоило: сможем ли мы вообще приземлиться на этой древней машине с её остатками энергии?